Да. Они вылетают уже завтра. Будем надеяться, что всё пройдёт нормально. Хотя и людей строить не нужно, могут быть всякие неприятности. Какие? уточнил Ромон. Всякие, ответил генерал. Я же рассказал вам о наших подозрениях. Мы до сих пор не можем точно установить, кто именно выдал Эйнса американцам. В том, что его выдали, нет ни у кого сомнений. Сказки про его невнимательность и забывчивость ЦРУ может рассказывать просточкам. Мы-то хорошо представляем, как именно мог действовать высокопрофессиональный кадровый сотрудник ЦРУ. Нет, его безусловно выдали. Нужно отдать должное Чернову он всегда очень тщательно готовился к проведению операций, изучал все детали, проверял все версии. Но слова об Эйнсе, о котором он никогда не слышал до разработки данной операции, выглядели достаточно убедительно, и он это знал. Но генерал не мог даже предполагать, что Кубинцам известен факт встречи Пола Биксби с Лойсом Эрарой. А значит, последний должен вызывать у них серьезное недоверие. Он этого не знал. И Рамон, принимавший все его объяснения, тем не менее всегда помнил об этой встрече в Коста-Рике. А значит, соответственно, не совсем доверял и пребывающей команде Луиса Эреры. Если с русскими они еще могут разобраться и даже поверить в их искренность, то с американцами все ясно — это враги. И, вероятно, не следовало ни при каких обстоятельствах, но говорить об этом российскому генералу не стоило. Это могло выбить его из той вальяжной роли всезнающего учителя, который он с удовольствием исполнял. Возможно, что обманывают не нас, а их, подумал Рамон, и тогда им придётся просить у нас помощи, которую только мы и сможем оказать. Но чтобы убедиться в полной искренности россиян, нужно дождаться, когда их связанные поедут в Сальвадор. Если их не тронут, значит это общая игра, затеенная русскими с американцами против Кубы. И всё, что здесь сказал генерал ложь и обман. Если их возьмут и операция сорвётся, значит бывшим союзникам ещё можно доверять. Правда, В этом случае могут пострадать те 17 парней, которых нужно спасти. Но это уже задача второго этапа. А сейчас главное установить истину. Решив это для себя, Рамон снова обрёл то невозмутимое состояние духа, кое им славился за все годы работы в разведке. Чернов почувствовал, как неуловимо изменилось состояние его собеседника и насторожился, но никаких видимых причин для беспокойства не было, и он решил больше не говорить на эту тему, рискуя вызвать подозрения своего кубинского коллеги. На следующий день он должен был встречаться с Бернардо. Чернов уже знал, что Бернардо и его спутники живут вместе. В той самой резиденции которая обычно останавливается приехавшей на остров очень богатые люди. Сергей Валентинович попросил кубинскую сторону разрешить его двум сотрудникам понаблюдать за поведением Инес Контрерос и Гильермо Ургиетта в обычной жизни. Обратите внимание на их походку, жесты, поведение, не усмотрев в этой просьбе ничего необычного. Кубинцам охотно разрешили сотрудникам российской разведки понаблюдать за своими объектами, дублёрами, которых они должны были стать. Осторожный Чернов, конечно, не стал сообщать кубинцам, что Ирина должна специально обратить на себя внимание Бернардо, то предупредил его таким необычным способом о своём появлении на острове. Чиновник знал, что маркиз сумеет вычислить послание. Всё произошло так, как он и предполагал. Бернардо увидел Ирину. Теперь можно было встречаться с Бернардо до 3 июня оставалось несколько дней. Глава 30.